Глава 14. С первого раза у старика не получилось отрезать мне руку. Пришлось лазером идти в обратную сторону, и уже было не то что больно. Я уже не чувствовал, не воспринимал боль. Она была, да, но от нее оставался какой-то далекий отголосок, который не сравнится с тем, что было раньше. И все это время, пока Резак делал свое дело... Мой организм пытался восстановиться. В конечном итоге лазер выключился. Я был уже без сил. Обливался потами, как горячими, так и ледяными. Потом послышался звук задвижки. Еще одно металлическое полукольцо уехало. А потом гулкий удар. Видимо, упала рука. Я не видел. Я мог только слышать. Только понимать. Шкала подконтрольного вещества убывала. Медленно. но убывало. Ученые что-то говорили, но я не слышал. Это было словно так далеко. Или они просто говорили тихо, или вообще не говорили, и это опять шепот в моей голове. Но в любом случае, шкала убывала, а значит, рука восстанавливалась. «Итак, уважаемые наблюдатели, на этот раз начал действительно говорить Хендмейн. Как мы видим...» Примерно за несколько десятков секунд его рука полностью восстановилась. Для этого была использована его мышечная и жировая масса, которая была накоплена ранее. Потрачено, к слову, оказалось не так много. Критически важных органов в руке нет, только кости, мышцы, кожа, повышающих затраты коэффициентов нет. Итог: у него ушло всего пять сотых от шкалы. Немного, не критично. Если бы она была заполнена полностью, испытуемый явно не обратил бы на это внимания и не сильно бы по этому поводу горевал. А теперь нужен ассистент. Через несколько минут в помещении зашел один боец. В его руках была тарелка, на которой был маленький кусочек мяса. У меня тут же включилось чувство голода, вещества было меньше единицы, и что-то звало меня схватить этот кусок и быстро сожрать его. Хотя я спокойно этому сопротивлялся, как морально, ну а физически мне даже и не надо было сопротивляться. «Один момент», — задумчиво проговорил ученый, «попытаюсь через свой интерфейс частично подавить его регенерацию». «Было бы проще, если бы он не возродился, но нам нужно знать, как он регенерирует живой. Смерть его нам сейчас ни к чему». Прошло еще, наверное, минут двадцать, прежде чем снова включился резак. Снова была дикая боль, но на этот раз я знал, что она из себя представляет, знал, что буду ощущать, поэтому был готов». Я просто зажмурился и ждал, когда будет очередной накат боли жара. Все прошло быстро. Как сама процедура, так и боль. Я лишь шумно дышал, закусив металлическую пластину, которая была в моем рту. Даже возникло ощущение, что я ее слегка прокусил, сдавил. Но подтвердить или опровергнуть это ощущение реальными доказательствами я не мог. «Итак, уважаемый ассистент...» Почему-то мне было противно от того, как он играет свою роль. Я слышал эту чертову фальшь, слышал, как он говорил ранее, и прекрасно понимаю, как ему тяжело дается эта роль сейчас. «Подойдите к нашему испытуемому и приложите кусок мяса к его... руке, отрезанной. Как только вы это сделаете, я отключу блокировку и посмотрим, что произойдет». Военный кивнул и осторожно пошел в мою сторону. Ступал он мягко, осторожно, всматриваясь в мои действия. «Я же...» «А что я мог сделать?» «У меня не было ничего, чтобы я мог его прикончить. Я мог просто смотреть на него с ненавистью в глазах, желать ему смерти. Да и то, только в мыслях. Реально же, я сейчас был просто лабораторной крысой, которая ничего не могла сделать по собственной воле». Подойдя ко мне, он выполнил указание ученого – В этой металлической тарелке, держа ее за края, поднес и приложил мясо к обрубку. Что-то во мне зашевелилось, но с болью гасилось извне. Но спустя секунд пять боль отступила, а шкала на миг пополнилась. Потом застыла. Я снова чувствовал руку. Мою руку. «И как видите, уважаемые наблюдатели...» Развернулся он к двум, что стояли за его спиной. В данном случае, когда рядом с испытуемым находился естественный для него и его естества источник вещества, он использовал его для наращивания собственной плоти. И неважно, как это вещество попадает потом внутрь тела. Интересно. Если так подумать, то ему и часть органов не нужна совершенно. Хотя это спорный момент. Возможно... стоит провести иные испытания, когда у него не будет так называемого голода. А теперь испытание номер три». Говорил он не так браво, как в самом начале. Ему явно было меня жаль. Но я не видел его глаз, не видел его лица. Я мог только догадываться. Снова включился резак, снова вспышка боли, снова звуки задвижек, снова гулкий звук, третий упавший руки». Как-то неприятно осознавать, что уже внизу лежит три моих левых руки. А теперь смотрим, что будет с его рукой, если будет использовано инопланетное вещество, которое было получено из тварей, пойманных в водах нашего океана. Снова задвигался огромный манипулятор. Мне к плечу прислонили какую-то трубку, которая шла аккурат из-под черной ткани на тележке за столом с инструментами. Секунду спустя по трубке потекла черная жидкость, которая тут же начала растекаться по моей плоти. Я чувствовал ее вплоть до шеи, а потом она словно впитывалась. «Интересно», — задумался ученый и стал смотреть на меня и мои действия. Обнаружена новая мутация — рука-коготь. Мутация, применима к левой руке, не может быть активирована в любой момент, как и деактивирована для принятия нормального человеческого облика. «Для проверки работоспособности манипулирования мутацией отдайте мысли команду для возвращения человеческого облика руке». Я сделал то, что просила система. Почувствовал какой-то зуд в левой руке, но ничего не видел. А также были звуки, словно протекает жидкость. Нет, что-то другое. Но что-то было. А главное, потом я снова почувствовал свою руку. Не гипертрофированное нечто, а именно руку. Мою человеческую руку. Интересный момент. Уже заинтересованно говорил Хэндмейн. Использование инопланетного чистого вещества что-то нарушило восстановительном процессе. И в итоге его рука восстановилась не в прежнем облике, а в виде мутировавшей. И это немного может... обнадеживать? Пугать? Заставлять задуматься? В общем... Теперь у него есть полноценная боевая часть тела, которой он может пользоваться. Предлагаю на основе этого сделать следующее испытание. Проверить, на что его новая рука способна. Дальше все трое на какое-то время удалились, забрав с собой мои руки. Именно руки, которые лежали на полу. Дикость. Вроде бы для меня это должно быть естественно, но все равно немного пробирает от этой мысли, что «Черт, это же мои руки!» В какой-то момент я задремал. Просто задремал, а пришел в себя от звуков движения рук манипулятора. Он снова пришел в движение, снова меня ждут так называемые испытания. И на этот раз в его руках были ножи, либо что-то на них похожее. И снова я чувствовал тупую боль по всему телу, явно блокировали возможность восстановления. Ножи медленно приближались ко мне, медленно вращались. Но чем ближе пододвигались, тем быстрее начинали вращаться. Я примерно представлял, что сейчас будет, и мне это не нравилось. В итоге ножи набрали скорость настоящей бурмашины. Я даже не видел ножи по отдельности, только сплошное смазанное кольцо, которое располагалось почти вплотную к моей груди». Самый высокий положил руку на плечо Хэндмэну и явно сдавил его. После этого ножи резко приблизились к груди и... начали вращаться. Мир погас почти мгновенно. Но перед самым выключением я услышал, как хрустят мои ребра. Почувствовал специфичный запах. Кто хоть раз пытался распилить кость животного, то поймет, о чем я. Попытка восстановления целостности номер четыре. Успех. Мышцы сердца легкие ребра восстановленные, все слои кожи восстановленные. Для восстановления затрачено 0,15 единиц подконтрольного вещества. Я открыл глаза и очень глубоко вздохнул. Было тяжело дышать из-за этих чертовых тисков, но я все равно смог набрать полные легкие и медленно выдохнуть. Сердце бешено колотилось, когда сознание прояснилось, я начал осматриваться. И первое, за что зацепился собственными глазами, свое собственное сердце перед моими глазами. В специальном зажиме манипулятор держал его в метрах в двух от меня на уровне моих глаз. «Как видите», — спокойно продолжал старик, — «потребовалось всего несколько попыток, а именно четыре, чтобы полностью восстановить сердечную мышцу». И как видите, из-за важности и сложности восстановления такого органа, как сердце, потребовалось куда более значительное количество подконтрольного вещества. И так как мы ранее убедились в том, что он может восстанавливаться от мяса и инопланетного вещества, не будем повторять это сейчас. Также не вижу смысла полностью уничтожать его тело, пытаясь воссоздать по отдельности. Итак, следующее испытание. «Термическая обработка» – начал что-то перебирать на клавиатуре ученый, но спустя пару мгновений завис и задумался. «Хотя... это не имеет смысла. В том, что тело способно восстанавливаться после критической термической обработки, мы с вами убедились, когда применяли лазерный резак. Тогда сейчас попробуем термическую обработку, только будем использовать различные охлаждающие вещества». Пока начнем с нулевых температур и будем постепенно понижать. Тут же мою левую руку, опять ее, опять многострадальную левую, чтобы их руку чем-то обволокло, было прохладно. А потом все сильнее и сильнее холодало, пока не стало жечь. Первыми перестали чувствоваться целиком пальцы, особенность любого организма, Кровь отходит от кончиков пальцев, ног и рук, потом от кистей и стоп, ну и так далее. В какой-то момент начало тратиться подконтрольное вещество, пыталось защитить меня от холодного воздействия, и я снова начал чувствовать свою руку, но и боль от холода. «Как видите», – спокойно продолжал ученый, – «защита от температурного воздействия сработала примерно при минус 30 градусах по Цельсию». Рука полностью функционирует, если верить получаемой информации. Это работает из-за постоянной замены отмершей плоти на живую. Продолжаем понижать температуру, одновременно фиксируя, что именно происходит с его организмом. Жечь начало еще сильнее. Кожа словно стягивала ко множеству различных точек. Снова начали неметь пальцы. И в какой-то момент все застыло на этом этапе. Ученый подметил, что при минус сорока защита начинает работать на максимум, а после этой отметки перестает справляться. Но он все понижал и понижал, пока не послышался хруст и рука просто не развалилась. «Занимательно», – задумчиво сказал ученый. «Получается, при минус сто практически все процессы темной массы его подконтрольного вещества полностью прекращаются». Плоть не способна восстанавливаться. Это поможет нам в случае того, если потребуется уничтожить этот объект. Образец этого испытуемого. А дальше у нас токсины, газы и кислота. Предлагаю прерваться на прием пищи. Позволить испытуемому тоже восполнить подконтрольное вещество до единицы, после чего и продолжим. Поднявшись со стула, Хэндмейн первый направился в сторону выхода. за ним последовали и другие. По трубке снова потекла темная масса, но не в большом объеме, а в маленьком, дозированном. А рука начала медленно восстанавливаться, охлаждающий инструмент уже пропал. Я даже не заметил этого. Так что пока можно расслабиться и снова можно вздремнуть».